Седьмое. Лизонька. Читаю и перечитываю сонеты Бунина. Особенно захватывает меня его сонет Бог. Дул с моря бриз, и месяц с чистым рогом стоял за длинной улицей села. От хаты тень лежала за порогом, а хата бледно-белая была. Дул южный бриз, и ночь была тепла. На отмелях, на берегу от логом, Волна шумя вела беседу с Богом, не поднимая сонного чела. И месяц наклонялся к балке темной, грустя светил на скалы, на погост. А Бог был ясен, радостен и прост. Он в ветре был, в моей душе бездомной, и содрогался синим блеском звезд, в лазуре неба, чистой и огромной. Почти сто лет разделяет нас с момента написания Буниным этих строк. А как современно... И совершенно прочтение Бога, как будто он уже настрадался от грязи автомобильного душья городов. Какое растворение Бога в пейзаже, пейзажа в Боге и Бога в твоей душе. Гениально! Божественно, напрашивается иллюстрация. Бунин и ангел, диктующий эти строки. А вот погружение в мир, многобожие и единение людей с ними. Бог полдня. Я черных коз послал с меньшой сестрой, Средь красных скал, колючих трав и глины. Залив был синь, и камни, грея спины, На жарком солнце спали под горой. Я прилегла в сухую тень маслины, скорявой серебристую корой, И он сошел, как мук звенящий рой, Как свет сквозной горящей паутины. Он озарил мне ноги. Обнажил их до колен, на серебре рубашке горел огнем, и навзничь положил. Его объятия сладостные и тяжкие, он мне сосцы загаром окружил и научил варить настой стой ромашки. Вот ведь как, Лизонька, не ветер обнажил ее ноги до колен, а бог солнца, Гелиос. Вот что значит вера в Древней Греции. Она для греков уже черта характера, и недаром... Со временем Греция станет оплотом православия. Умение людей верить, как мать верит в свое дитя, дисциплинирует разум и умножает силу человека для познания самого себя и ближнего своего. А вот старинный спор египетских богов. Ра Азирис, владыка дня и света, хвала тебе, я бог пустыни, Сет, горжусь врагом, Ты, побеждая Сета, в его стране царил пять тысяч лет. Ты славен был, твоя ладья воспета была сто крат, Но за ладьей во след шел бог пустынь, Бог Древнего Завета. И вот, ора, плоды твоих побед. безносый сфинкс, среди полей Гизеха, Ленивый Нил, до да глыбы пирамид, Руины Фиф, где гулка бродит эхо, Да письмена в куски разбитых плит. Да, обелиск в блестящей палитуре, Да, пыль песков на пламенной лазури. Казалось бы, Лизонька, Сет торжествует, Но боги вечны, и борьба продолжается. В современном Египте происходит Стремительное наступление на пустыне. Бог солнца Ра и Посейдон, Объединившись, призвали на помощь Предпринимателей со всего света. И те начали строить на берегах Красного моря Отели, превращая пустыню в цветущий сад с многочисленными бассейнами, окруженными пальмами и английскими газонами. Комфортабельные коттеджи отелей, оснащенных по последнему слову техники, требовали самых квалифицированных специалистов, и египтяне стали учиться. Застроив линию прибоя, строители начали строить вторую, третью, четвертую линию отелей, а за ними стали подниматься спальные города для обслуживающего персонала, Индустрия развлечений требует все новые и новые площади под застройку, все больше рабочих рук, и бог сэт все отступает и отступает вглубь пустыни. Рай Посейдон торжествуют. У отдыхающих каждый день начинается и заканчивается парадом белоснежных катеров, доставляющих любителей подводного плавания в самые заманчивые уголки Красного моря, и Посейдон открывает им свои самые сокровенные тайны. Число же любителей солнца и теплого моря все увеличивается, и, может быть, мы с тобой тоже, Лизенька, махнем зимой в этот теплый аквариум Творца и окружим наши сосцы загаром, как некогда недалеко от этих мест наши прародители Адам и Ева. Заканчиваю письмо, а ко мне в номер залетает шмель, бьется о стекло. Поймал его, накрыл стаканом. Выпустил за окно. И, конечно, вспомнил Бунинского последнего шмеля. «Черный бархатный шмель, золотое оплечье, За гудящий, гудящей певучей струной. Ты зачем залетаешь в жилье человечье И как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники яркие, Безмятежные и жаркие последние дни. Полетай, погуди, из засохшей татарке На подушечке красной усни». Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустили поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля. Лизонька, ты спрашиваешь, что такое идеал? Для меня это то, к чему я стремлюсь, но боюсь достигнуть. Бред? Чепуха какая-то, верно? Боишься? Так не стремись. А если хочется? Парадокс какой-то. «Вот такой идеал для меня Бунин Иван Алексеевич. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения», написал Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго». И я задумался, чем же они отличаются друг от друга, эти гении, и пришел к выводу, что временем, временем своей гениальности. У одних эта гениальность исчисляется днями, у других – часами, у третьих – минутами. а у кого и секундами. Вот касается тебя моя рука, Лизанька, и лицо твое сказочно хорошеет. В такие секунды и я чувствую себя гением. До скорого прикосновения. Василий.